Глава шестая. Когда я стучу в дверь Кристины, в метоне уже сгущаются сумерки. Небо ясное, в глубоком чернильно-синем пространстве парит самолет, а звёзды мерцают, как драгоценные камни. Я очень благодарна за предложение поужинать, но понимаю, что полностью полагаюсь на доброту незнакомых людей. Пора научиться доверять инстинктам. Радушием, яркостью и врожденной раскованностью Кристина немного напоминает маму. «Хотя мы сразу нашли общий язык, я ничего о ней не знаю, а теперь нам предстоит совместный ужин. Но лучше принять предложение и отбросить дурацкие сомнения и догадки, а как бы на моем месте поступила мама». Расставшись с Робертом, я была в отчаянии, что больше никогда не найду любовь. На что мама сказала, «Разбитое сердце — это линия жизни на песке». Не пережив потери, любви не оценишь. Уроки, хорошие или плохие, или, всегда что-то значат. Твоя задача — выяснить, что именно». Она как раз вернулась с цикла оздоровительной медитации, делилась новообретенной мудростью гуру. В глубине души я отдавала себе отчет, что Роберт никогда не был моей большой любовью. Просто в то время я себя в этом убедила. Мне вовсе не хочется усваивать жестокий урок — и лечить разбитое сердце. Пока мы идем по пыльной дороге в деревню, Кристину приветствуют прохожие — жена мясника, фермер, работница заправки. Мы сворачиваем в переулок с парой заколоченных таверн сувенирным и универсальным магазинами. Вдоль волнореза гавани аккуратно выстроился ряд фонарей. К мерцающим огням пришвартованных лодок периодически присоединяются красные мигающие огни на большой скале — которые предупреждают у моряков об опасности. Кристина останавливается возле витрины последнего магазина. «Это магазин Марии Васильео, моей подруги. Здесь можно купить еду и все, что нужно. Ее семья живет в Митоне много лет. Когда-то мы учились в одном классе. Ужас, как давно!» «Я боялась ехать в Грецию одна, но опасения остаться в одиночестве рассеиваются». Таша обрадуется, что мне встретилась эта чудесная, необычная женщина, взявшая меня под крыло. Сегодня вечером на крестине эффектная туника с цветоченным рисунком и шелковые, ярко-розовые с сиреневым оттенком шаровары. Броская ткань не спадает с ее высокой стройной фигуры и вздымается при каждом движении, словно разноцветный парус. Она излучает надежность, хотя мы мало знакомы. «Я заметила, что, когда вы ко мне вышли, руки у вас были в глине. Вы занимаетесь гончарным делом? Если Кристина как-то связана с искусством, вдруг она поможет раскрыть тайну пропавшей маминой картины?» Она смеётся. «Да, я художник. Как это по-английски? Гончар? Всегда в глине из-за лепки. Цвет здесь волшебный, сами видите. Пейзаж меня вдохновляет. Это моя настоящая любовь. «А вы чем занимаетесь в Лондоне?» «Я повар. У меня ресторанный бизнес, а мама тоже художница, то есть была». Слова твердые, словно нож, вонзающийся в кусок мяса, чтобы вырезать горе, и слезы тут как тут. Я смотрю на Кристину и глубоко дышу, чтобы успокоиться. «Извините, просто она недавно умерла». Я роюсь в сумочке в поисках салфеток, смущенная тем, что внезапно разоткровенничалась с едва знакомым человеком. Мы стоим лицом друг к другу, она берет салфетку и вытирает катящиеся по моим щекам слезы. «Не извиняйся. Ты слишком молода для такого горя. Мне очень жаль». Ее рука на моем плече переносит меня в настоящее, и я смотрю в добрые темные глаза новой знакомой, принимая утешение. «Здесь ты обретешь покой, он тебе нужен». Я медленно выдыхаю и оказываюсь в ее объятиях. «Спасибо», — выдавливаю я. Чувствуя энергичную материнскую поддержку, я признаю свои страхи, нервозность и, отбрасывая их, настраиваюсь двигаться дальше. «Ты не передумала идти? Или, если хочешь, провожу до дома?» «Нет, точно нет». Я боюсь, что милая дама нарушит из-за меня свои планы, и улыбаюсь. Музыка и еда — это то, что мне нужно. Кроме того, хотелось бы поближе познакомиться с этим местом. И найти одну картину, думаю я, но об этом позже. Сегодня всего лишь первый день. Нужно ко всему привыкнуть, успокоиться, а уже завтра окунуться с головой в поиски. Сегодня не считается день приезда. Несколько секунд мы молчим. Я прихожу в себя, и мы медленно направляемся в деревню. А там чистейшая простота, нетронутый временем девственный уголок Греции, какой она была до того, как туризм вытеснил из нее особый дух. Непритязательная череда таверн, полоса пляжа и спокойное море, импровизированная дорога, отделяющая фасады закусочных от берега, снующие туда-сюда официанты, пересекают пустынную улицу, принимая заказы. По полосе время от времени проносятся одинокие мопеды, распугивая бродячих кошек под стулья. Открыто всего несколько заведений. В апреле сезон только начинается. Я слышу бренчание бузуки и нежный плеск моря, который помогает стряхнуть затянувшуюся печаль. Мы сидим за деревянным столом рядом с песчаным пляжем. Стало прохладнее. В углу таверны играет трио музыкантов. Трогательные парящие звуки и красивые греческие струнные слышатся в меру громко, чтобы посетители могли подпевать, но не заглушают беседу. Из таверны появляется официант с бумажной скатертью и закрепляет ее металлическими зажимами. Поставив перед нами корзинку с хлебом и тарелки, он целует Кристину в обе щеки. «Это мой племянник Крестов!» «Таверной владеет мой брат Андрос, в Метоне повсюду семейный бизнес. Познакомься с Софи, она остановилась у нас на холме. Кристоф протягивает мне руку, и я ее пожимаю. Я сос, Кристоф! Я с Софи, колесо рисате. Добро пожаловать в нашу деревню. Он гостеприимный, как и тетушка с такими же тёмно-карими глазами и птичьими чертами лица. «Сегодня хороший вечер. Играет музыка. Отец приготовил особое блюдо — клефтико из ягнятины. овощную рагу бриам и запек свинину в духовке». Он возвращается к таверне через дорогу, а я беру кусок хлеба и наливаю в блюдечко масло. Кристина зажигает свечу и закуривает, глубоко затягиваясь. Она предлагает сигарету и мне, и я молча беру одну из пачки. Видели бы Таша и мама. «Андрос, мой брат, он повар, как и ты. Каждый день встает в пять утра, чтобы испечь хлеб. Говорю ему, возьми хлеб в булочной, выспись хорошенько. Но нет, он хочет свою выпечку». Кристина разрывает кусок хлеба пополам и подносит к свече. «Смотри, каждый кусочек сделан с любовью». Звеня браслетами на запястьях, она кладет хлеб в рот. Я соглашаюсь и макаю кусок в сладкое масло. «Я считаю, что если готовишь в плохом настроении, еда будет хуже на вкус. Хлеб просто потрясающий. Похоже, ваш брат — счастливый человек». Кристина смеется и выпускает в небо колечки дыма. «Да, точно. Произведения живописи и скульптуры передают чувство художника. А еда — это тоже искусство» но из особых материалов, как и посуда, но она невкусная. Она заливается смехом и подзывает к столу племянника. Он приносит графин с розовым вином, и Кристина наполняет бокалы. — Ладно, Кристоф, что у нас сегодня? Принеси нам в кефтедес, цацики гаврос и брям Мне кажется, что еды слишком много, оладьи из кабачков — соус с закуской из йогурта, свежего огурца и чеснока, анчоусы и жареные овощи. Хотя ей и проголодалась, сразу перестаю жадно поглощать испеченный с любовью хлеб. Я поднимаю бокал, чтобы в знак благодарности произнести тост. Ямас Кристина, Эвхаристополи. Медленно, но непрерывным потоком появляются блюда за блюдом, атакуя все органы чувств. Все так свежо и аппетитно, что я с радостью погружаюсь в гастрономическое забытье. Запахи, вкусы и звуки проникают в меня, насыщая душу. Музыка звучит громче. Истоверно выходит коренастый мужчина, вытирающий руки посудным полотенцем. Бросив его на столик, он шагает на дорогу, притоптывая в стиле фламенко, и привлекая внимание посетителей. Потомную, жалобную песнь. Он воздевает руки к небесам, словно атлант, приговоренный вечно их держать. Он легко поворачивается, то выпрямляя, то сгибая колени, потом внезапно подпрыгивает и приседает. Мужественность танца и выразительная гордая осанка завораживают, когда он расхаживает, рассказывая свою историю. Музыка ускоряется, и появляется крестов со стопкой белых бумажных салфеток, которые он подбрасывает в воздух над танцором, Они медленно опускаются, рассыпаясь у его ног. Чарующий танец привлекает внимание зрителей, и тут к танцору присоединяется еще один мужчина такого же роста и возраста, примерно лет 60. Представление продолжается. Оба танцора набирают темп. Салфетки на полу взлетают и трепещут от взмахов ног. Толпа подбадривает танцоров, некоторые собирают с земли салфетки и подбрасывают их в воздух, аплодируя прыжкам. Выступление заканчивается под гром аплодисментов. «Браво! Браво, Андрос! Браво, Григор!» — кричит Кристина. «Андрос? Наверное, ее брат». Первый танцор подходит к нашему столику и целует сестру, схватив салфетку, чтобы вытереть лоб. «Так вы Софи?» «Кристоф сказал, что вы остановились у сестры». Он тяжело дышит, басит и хрипит, и я вижу, как они с сестрой похожи. «Андрос!» — представляется он, кивая, словно кланяясь, и протягивает руку. «Теперь вы потанцуйте. Он поднимает нас из-за стола. «Сопротивление бесполезно, но меня переполняют сомнения, позориться не хочется. Я в растерянности не знаю, что от меня потребуется». Люди быстро выстраиваются в одну линию и кладут руки на плечи друг другу. Андрос с белым платком в руке возглавляет цепочку. Я смотрю на Кристину, и моя новая подруга поощрительно кивает и улыбается. Звучит музыка. Я наблюдаю за ногами Кристины, отчаянно пытаясь запомнить шаги. перекрестный шаг, шаг в сторону, назад, шаг в другую, перекрест вперед ногой на носок, перекрест назад... Я наступаю соседу на ногу. «Сигноми, извините!» «Боюсь, бедняги не повезло, мое извинение явно не последнее». Андрос передает платок танцору слева и уходит в конец цепочки. Так продолжается с каждым из линий. Надвигающийся страх перед неизбежным затмевает истинное удовольствие, и я в конце концов оказываюсь впереди. «Мы идем за тобой!» Кристина перекрикивает музыку. Я стараюсь побыстрее отделаться от роли неуклюжего ведущего, передаю платок следующему танцору и перехожу в конец цепочки. Обрадовавшись, что сложила с себя ответственность, вновь начинаю веселиться и оглядываюсь. Зрители вокруг улыбаются, хлопают, едят или беседуют, но в толпе выделяется одинокая мужская фигура. У него напряженный взгляд. «Он застыл рядом с музыкантами, будто зациклившись на мне». Тот самый мужчина, что танцевал дуэтом с Андросом. Я не могу припомнить его имя. Он по-своему красив, кожа смоглая глаза блестят при притусклом свете. Со странным выражением лица он не отрывает от меня глаз. Именно от меня. Я хмурюсь, но тут же улыбаюсь, и он только шире распахивает глаза, будто узнает меня и не может в это поверить». Я по рассеянности наступаю еще на чью-то ногу, веселье на мгновение исчезает. Оглядываюсь. Мужчина все еще там, остолбеневший. На лице отражается такая палитра чувств, что их невозможно отделить одно от другого. Там и печаль, и шок, и страх. Он отворачивается и медленно подносит к рту сигарету, скрываясь в облаке дыма. Из рассеивающегося дыма медленно возникает его лицо. Он по-прежнему не сводит с меня глаз. Его взгляд вспыхивает, и у меня по коже бегут мурашки. Неужели я допустила какую-то оплошность и обидела старейшин деревни? Никто больше не выделяет меня из толпы, и я стараюсь сосредоточиться на музыке. Но всякий раз, когда смотрю на этого человека, выражение его лица не меняется. Что же я сделала не так? Я не нахожу себе места от неловкости, даже стыда... Непонятно за что. Неизвестность совершенно сбивает меня с толку и выводит из себя. Я на грани паники. Под гром аплодисментов музыка, наконец, стихает. Салфетки сметают в кучу рядом с таверной. Я, чуть повернувшись, отваживаюсь посмотреть на толпу, на улицу за спиной, ведущую к гавани. Но мужчины не вижу. Ушел. Я бросаюсь к столику спросить Кристину, кто это был. Но ее тоже нет. Нигде. На дороге стоят люди и громко болтают на незнакомом мне языке. Я будто потерялась, а ведь приехала кое-что найти. Лицо того человека, его взгляд меня пугают. Кто это? Впервые с тех пор, как сюда прилетела, я чувствую одиночество и страх. Может, не стоило ехать в метоне? «София!» Слышу, что меня зовут, но в расстроенных чувствах не пойму, откуда доносится голос. Я здесь! Рядом с таверной замечаю Кристину с племянником Кристофом. Она отчаянно машет мне, пытаясь перекричать толпу. Я облегченно вздыхаю, одновременно думая: ну что за дура! Разве можно волноваться по пустякам и доводить себя до такого состояния? Я бросаюсь к ней, благодарная за то, что у меня есть хоть какая-то защита, если глядевший на меня, человек вернется. По крайней мере, нас будет двое. «Наверное, я так устро реагирую, потому что совершенно вымоталась и от усталости валюсь с ног. Местные и не думают расходиться, но мне бы добраться до постели». Кристина берет меня за руку. «Как ты, Софи?» Она смотрит мне в глаза, явно подозревая, что мне не по себе. Все хорошо, только до чертиков устала». Она, похоже, довольна ответом, а я продолжаю. «Пойду я. Спасибо за чудный вечер. Можно расплатиться?» Нет, нет, вмешивается Крестов. Это наш подарок от семьи. Ты нам нравишься, и мы настаиваем. Вы слишком добры, но я не могу согласиться, отвечаю я тронутая такой щедростью. Даже не думай, но при одном условии. В следующий раз выпивка за тобой. Договорились, ловко улаживает дело Крестов. Я неохотно принимаю их гостеприимство, но, похоже, у меня нет выбора. Ну, как скажете. Но в следующий раз плачу я. Еле живая от усталости, я медленно взбираюсь на холм домой. Даже не верится, что продержалась так долго, ведь не считая короткого отдыха, я не спала 20 часов. Только не могу избавиться от тревоги, охватившей меня после танцев, хотя первая часть вечера прошла на ура. Я тяжело поднимаюсь по крутому склону, вокруг стрекочут цикады, шелестят оливковые деревья, В темноте обостряются все чувства. Остановившись передохнуть, я смотрю на море. Все это так романтично и пробуждает воспоминания, но волшебство немного потускнело. Почему тот мужчина так на меня смотрел? Я жаждала уединения и покоя, цели, которая вытащила бы меня из депрессии, и получила то, что просила. Но теперь сомневаюсь, а нужно ли мне это. Глубоко вздохнув и отбросив тревожные мысли, я решаю, что просто встретила деревенского чудака. Высоко в горах раздаются отдаленные раскаты грома, они отскакивают от скал и эхом отдаются в море. Луна целует края пышных облаков, сгущающихся вокруг вершин Пелопонеса. Слышится еще один громкий раскат, похожий на барабанную дровь, предвещающую беду. Набегают грозовые тучи, природа будто подслушивает мои мысли. В квартире телефон ловит Wi-Fi и подает сигналы о поступающих письмах. Вздохнув, я плюхаюсь на матрац, Сообщения загружаются целую вечность. Пока они скачиваются, я готовлюсь ко сну. Гроза прокатывается по горам, и от удара грома над головой я вздрагиваю. В ванной, глядя в зеркало, я прогоняю детские страхи. Как я боялась грозу, когда была маленькая, и всегда находила убежище в маминой постели — Она объясняла, что бояться нечего, просто люди на небесах переставляют мебель. Я вспоминаю по-детски наивную картину рая, где ангелы с крылышками передвигают по облакам столы и стулья и невольно улыбаюсь. Взяв бутылку воды из почти пустого холодильника, я решаю завтра же отправиться за продуктами. Я почувствую себя как дома, восстановлю душевное равновесие, избавлюсь от неуверенности, если запасусь едой». Так и будет, я знаю. Я сильная и решительная, научусь полагаться на себя, и нервы меня не подведут. Звук телефона возвращает меня в спальню. При взгляде на экран пересыхает во рту, по спине пробегает дрожь. Но я не могу удержаться и выбираю первое из нескольких писем. Отправитель один и тот же. Я втайне подозревала, что так произойдет, и он найдет меня в тот момент, когда я особенно уязвима, Тоска по-привычному побуждает меня читать вопреки здравому смыслу. От Роберт Лорд. Отправлено 1 апреля, 21.14. Кому? Софи Кейнлок. Тема? Пожалуйста, открой. Дорогая Соф, не представляю, как ты переживаешь эту боль, но прошу, доверься мне. Понимаю, ты заблокировала мой номер телефона и сообщения, но я хочу тебя поддержать, и помочь пережить трудное время. Я очень уважал твою маму, дорогую Линц. Мне её тоже не хватает. Бог знает, как ты горюешь. Помню, как мы смешили ее в кухне. Готовили воскресное жаркое, и я все испортил, а ты, к счастью, спасла обед своим талантом. Мы так замечательно жили одной семьей втроём. Я часто вспоминаю эти дни. Как самое дорогое. Я думаю о нас, сожалея, как нелепо все закончилось, как дурно я себя вёл. «Сейчас все было бы по-другому. Ты не заслуживаешь, чтобы с тобой так обращались. Но скажи честно, разве у нас не было счастливых минут?» «Каждый раз, слыша чириканье птиц, я вспоминаю то прекрасное время в Риме, а та Ария неизменно возвращает к радости жизни. Я часто ее слушаю. Просто дай мне знать, что у тебя все в порядке. Я слышал, что ты уехала, и могу понять желание исчезнуть на какое-то время». «Если я тебе нужен, скажи только слово, и я мгновенно окажусь рядом, просто по-дружески, не касаясь заветных строн. А захочешь поговорить, звони. Я не выключаю телефон ни днем, ни ночью. Пожалуйста, сообщи, где ты. Я тебе тревожусь. От меня не спрячешься, я все еще тебя люблю. Всегда твой Роберт». Отключив телефон, я переворачиваю его экраном вниз, чтобы не перечитывать, не анализировать сообщения и не отвечать на него. Роберт застал меня в сомнениях по поводу поездки, и теперь все мои мысли только о нём. Сердце глухо колотится от скрытых угроз между строк. Мне ли его не знать? Великий манипулятор держит руки на пульсе и своего не упустит. Я обхватываю голову руками. Так нельзя. Нужно как-то остановить боль, прекратить. Я беру телефон и удаляю все письма Роберта, Блокирую его новый адрес и яростно швыряю телефон на кровать. Никто не отвлечет меня от цели, ради которой я сюда приехала. Мне нужно найти картину. Очень нужно. Глупо, наверное, придавать огромное значение произведению искусства, которое я никогда не видела. Но, кажется, найду его, и жизнь снова обретёт смысл. «Мама, мне так тебя не хватает». Я, не сдерживаясь, плачу в голос об утратах. Маме, Роберте, обо всем Захожусь от рыданий. Маленькое убежище, куда так хотелось сбежать, стало символом оставленного за спиной. Свернувшись калачиком, я, как в кокон, закутываюсь в одеяло, щедро пропитывая его слезами. «Хочу домой». Слёзы постепенно переходят в сон, и рыдание — последнее, что я слышу до рассвета.